Глава 13. Любовное гнёздышко поджидало гостей. Тимур не обманул. Оно действительно было роскошно. Двухкомнатная квартира с евроремонтом, с огромной гостиной и спальней средних размеров, поражающей глаз двуспальной антикварной кроватью. Наверное, именно в таких постелях почевали короли и императоры. Впечатляет, поинтересовался Борозов. Тюльпан захотела глаза. Ещё бы. Пока это не твоё, но при правильном поведении займеешь не хуже. Даже тогда о любви не было сказано ни слова. Девушка не знала, как ей будет хотеться простых тёплых слов от этого чужого мужчины, намного старше её. Однако за все годы их знакомства она их так и не дождалась. Да и вообще, многим её надеждам Не суждено было сбыться. Насчёт денег Тимур тоже скупился. Зачем тебе такие суммы? Куда ты собираешься их тратить? Только вчера мы были в магазине, и я одел тебя по твоему же заказу. Нет, в этом месяце ты уже ничего не получишь. На еду тебе хватит. Тюльпан и не предполагала, как сильно ей придётся экономить, чтобы в конце концов купить машину, пусть Ладу Калину но всё же свою, узнав об этом, бизнесмен недовольно сморщился: тебе хватило бы и москвича. Сначала учись хорошо ездить. Скоро девушка начала думать, что ни один восточный мужчина не поступал бы так со своей любимой. Тимур приезжал, когда хотел, ни словом не предупреждая любовницу, а если не заставал дома, закатывал скандал и долго потом не показывался. Татарка пробовал защищаться. «Надо же мне купить хотя бы хлеба. Может быть, ты все-таки будешь предупреждать о своем приезде?» Он скалил зубы. «Если я буду предупреждать тебя о приезде, в свободное от меня время ты станешь таскать любовников. Нет, дорогая, сиди как собака на цепи в ожидании хозяина. Так мне больше нравится». После любовных утех он часто расспрашивал тюльпан о её прежней жизни, не слом не обмолвившись о своей. Девушка никогда не спрашивала его о семье, она помнила это табу. Впрочем, успокаивала она себя: "Может, так легче жить, когда мало знаешь?" Но доченьку Анечку она всё-таки увидела. Это вышло случайно. В рекламной газете какие пачками бросают в почтовые ящики. Татарка прошла выставки европейской коллекции в одном из торговых центров и, не удержавшись, отправилась туда. Разумеется, в это время мог появиться Борозов, однако любопытство пересилило страх, ну не застанет он её дома, ну устроит скандал, как-нибудь выкрутится не впервой. Но судьба распорядилась иначе. Едва успев припарковать машину на стоянке, Тюльпан заметил въезжающий знакомый джип и сжалась на водительском сиденье. Борозов, не обратив никакого внимания на Ладу Калину, стоявшую в трёх шагах, мало ли таких ездит по городу, вышел из шикарного автомобиля и помог выйти своей спутнице. Руку, доченька, Тюльпан прильнула к стеклу. Походка герцогини Из "Жипа" вышла хорошенькая, разодетая брюнетка, глазами и линией рта похожая на отца. Она взяла его под руку, и оба направились в магазин. Анна вышагивала с таким видом, словно ей принадлежал весь мир. Впрочем, это было не так уж и далеко от истины. Девочка родилась, уже имея такие блага, о которых тюльпан до сих пор могла только мечтать. Как частный детектив, получивший ответственное задание, татарка, прячась за машинами, а потом и за посетителями, следила за этой парой. Борозов демонстрировал неслыханную щедрость, от нулей на ценниках одежды трепела в глазах, однако папу и дочку это не волновало. Они набрали полные пакеты и довольные важно прошествовали к автомобилю. В то время как тюльпан перебирала жалкие гроши в кошельке. Нет, сегодняшняя выставка ей не по карману. Да и не стоило задерживаться. Отвезя дочку, Теймур мог направиться прямиком к ней. Она решила ничего не говорить любовнику. Да и что могла сказать содержанка своему боссу? Быстро и незаметно пролетел ещё один год. Тюльпан экономила ещё сильнее, почти ничего не ела. Довольствуясь подаренной Борозовым одеждой, и скопила на маленькую однокомнатную квартирку на окраине города. Татарка хотела провернуть сделку самостоятельно и наконец заиметь своё гнезду. Но город принадлежал таким, как Борозов, и он естественно узнал об этом. Покупаешь хату, почему не сказала мне? Я не собиралась беспокоить тебя такими пустяками. Это не пустяки. Он раздраженно вышагивал по гостиной. — Если мечтаешь водить туда любовников и кормить их на мои деньги, выгоню вон. — Приставь туда своих охранников, — парировала девушка. — И приставлю. Он опустился на стул и добавил неожиданно добрым голосом. — Сделку мы оформим без тебя. Избавлю от лишних проблем. — Хочешь эту хату? — Получай. — Однако мужиков там не будет. — Да кроме тебя заверила его татарка